Глава восьмая. Девочки сидели, забившись в самый дальний угол зала, но всё равно то и дело кто-то подходил здороваться. Уговор был поговорить и выпить чаю, но Дуня посасывала коктейль, а Маша ни с того ни с сего попросила виски. Лизе она так и не позвонила. Говорить здесь тоже не выходило. Ещё час назад здесь, скорее всего, было пусто, а теперь Дуня расклянивалась направо и налево. Маше надоело. Она набрала Соне, та пришла через 20 минут и тоже уткнулась в телефон. Дуня в это время нарывалась заглянуть ей за спину. "С кем ты там перемигиваешься?" не выдержала Соня. Это партнёр Нила и друг Ларика, кстати. Или не друг, но они выпивают вместе. Я его терпеть не могу, ужасно противный. Дуня сморщила лицо в очередную улыбку и наклонила голову. Через два стола сидел лысый человек с испиттым лицом. Выражение его менялось только с появлением на столе очередного принесённого стакана. На них он смотрел как-то плотоядно, подумала Маша. Правда, он на всех так смотрел. Когда-то давно Сонин папа рассказывал, что на первом курсе он иногда встречал его у иностранцев. Это был буфет общежития для иностранных студентов, единственный в университете, где разрешалось курить и наливали Он преподавал, кажется, и в перерывах заседал в буфете. Теперь он возглавлял одну из московских газет. «Если не можешь терпеть, зачем улыбаешься?» Машу раздражала и отвлекала Дуня на вертлявость. Дуня посмотрела непонимающим взглядом, и Маша поняла, что сказала это зря. «Ладно, забей. Лизка вот уезжает», — наконец выдохнула она. Да, куда? Во Францию, а потом в Америку. Она сама ещё не знает, кажется. Соня, вздрогнув, отвлеклась от телефона и подняла голову на сцену. Там зашуршал на весь зал микрофон, проверяли звук перед концертом. Здорово, то есть, наверное, здорово смутилась Дуня. Её энтузиазм разбился о хмурые физиономии, а надолго Она там остаться хочет, сказала. Маше очень хотелось об этом поговорить, но не вышло, начался концерт. Несчастные чувства занимают довольно большую часть девичьей жизни. Разве что раньше они были все объемлющими и все поглощающими, мешали заниматься делами и приводили к депрессии, а теперь Времени стало меньше. Для депрессии появилось много других поводов, и стало удобно иметь несколько таких любовей, чтобы выбирать нужную по случаю и настроению. Некоторые подходили для творческой грусти, некоторые для совершенствования в профессии, на зло и вопреки. Конечно, были исключения, точнее, одно исключение. Самая умная из всех девочек, Лиза свободно говорила на трёх языках, не пила и не курила, одевалась без малейшего кокетства, проводила все дни за скрипкой и была любимицей всех бабушек и дедушек. Знали бы эти бабушки и дедушки, какая у этого ангела биография. Лиза тогда бросила музыку, сняла квартиру в мрачнейшем московском гетто. и перепробовала все известные препараты в перемешку со свободной любовью. Впрочем, тогда Маша с ней мало общалась, виной тому Лизин кавалер, Машу, выводившей из себя рассуждениями о прогнившей системе, из которой надо всем как можно скорее вырваться. Еще он, кажется, не затруднялся чистить зубы, но Лиза считала, что так даже лучше. А до этого у неё было больше времени, и они с Машей избегали суроков, чтобы из рутинной их жизни вырваться в волшебный мир, где не надо было ходить туда, где не нравилось. Не надо было работать, потому что сначала надо было познавать мир. До сих пор при этих воспоминаниях у неё захватывало дух от безграничной свободы. Они могли ночевать на кухне, Гулять бы ссяком, проводить часы и дни за разговорами, придумывая вселенные и срываться в путешествия в момент. Долго и мучительно добираться без денег до какого-нибудь выбранного наугад захолустья, а потом побитыми и голодными возвращаться спать к родителям. Прошло некоторое время. Лиза опять взялась за музыку и выгнала кавальера. Она поступила в консерваторию, стала глядеть серьезней и много заниматься, почти до изнурения. Несмотря на режим, какой-то бес все еще сидел в ней. В отличие от своих подруг, заполнявших романтические валентности в каждой новой тусовке, Лиза была до скучного постоянной. Правда, и новых тусовок в ее жизни уже не появлялось. Считай это, конечно, все и суета. На редких вечеринках она сидела с родителями, а на подружкиных кавалеров смотрела с высоты башни слоновой кости. Ещё Лиза пару раз в год летала в Париж к старичку музыканту, джентльмену и рыцарю позапрошлого века, с которым никому из незадачливых ухажёров было, конечно, не тягаться. За годы занятий, примерного поведения и наконец воздержания, она вполне заслужила уже умного юношу из хорошей семьи, желающего завести с ней четверых сыновей, думала Маша. Неужели нет справедливости? Лиска никогда не признавалась, но Маша чувствовала, что ей хочется этого до невозможности. Все это на первый взгляд не вязалось с тощей, резкой, бойкой девицей. Голова ежиком, штаны спортивные и ботинки тяжелые. И татуировка на бедре с арабской вязью Маша видела. Лиза пару лет назад приняла ислам из политической вредности и даже хиджаб носила к ужасу родни. А на своих концертах преображалась юбка в пол, И нежность такая по лицу разлетая. Правда, под юбкой те же ботинки тяжёлые, но их из зала не видно. Видно, она ещё была не готова. Зевки в ответ на большинство наших начинаний не всегда объяснялись пресыщенностью. Просто Лиза была как-то безнадёжно влюблена. Из справедливости ради, надо сказать, что началось это, когда она уделяла праздной тусовке не меньше времени, чем её товарки. Ты меня слышишь, нет? Соня щёлкнула ей пальцами перед лицом. Ты что? Маша убрала её руку. Сама что? Ты в туалете накурилась, что ли? Да нет, устала просто. Маша помахала официанту. Народу явно прибавилось, концерт кончился. И зал загудел, как будто из ушей вдруг вынули затычки. С ними за столом сидели, кроме Сони и Дуни, ещё невысокий светлый пареньок и барышня в короткой юбке. Барышня, выставив ноги, что-то увлечённо шептала Дуне на ухо. Парень вдруг поднёс Маше зажигалку. Она непонимающе посмотрела на неё и заметила, что уже неизвестно сколько времени вертит в руке незажжённую сигарету. Она прикурила, кивнула и обернулась. За соседним столом сидела знакомая компания. Так близко, что Дунин стул приходился ровно между ними, и она умудрялась поддерживать беседу с подружкой, одновременно дёргая за рукав сидевшего рядом Нила. Он изредка кивал ей, потому что вторым своим аккуратным ухом слушал Ларика, который сидел к Маше почти спиной и разглагольствовал, обращаясь к соседу, незнакомому кудрявому типу. Возможно, он хотел бы говорить вполголоса, но уже не контролировал звук. Жаловался на какого-то редактора и идиота, и дурацкий проект, на который подписался. Маша повернулась к своему столу и обнаружила, что Соня что-то увлечённо пишет на салфетке, её белобрысый приятель восхищённо смотрит на неё. А Дуня всё ещё поддерживает разговор с соседней болтуньей. Водки принесите ещё, пожалуйста. Ларик махнул официантке и задел Машу по спине. Ой, простите ради бога. Он смутился и развернулся к ней. Не больно? Нет-нет, всё в порядке. Добрый вечер. Она предательски покраснела. Точно всё нормально. Абсолютно. Как дела ваши? О, дела прекрасно. Он схватил за передник проходившего кёлленера и продолжил заказ. Маша сидела, ни жива, ни мертва. Сзади продолжался тот же монолог. Так вот, уже сам не рад, что ввязался. Не могу ничего, спать не могу нормально, ебаться нормально не могу. Я с девушкой прихожу и засыпаю сразу. Чёрт знает что. Мужчины загокотали, Маша отхлебнула из стакана и закурила, покачнулась на стуле так, чтобы задеть спинку стоящего стула Ларика. Он повернулся с удивлённой улыбкой. Простите, мой дым вам в лицо идёт, предельно сдержанно отчеканила Маша. Да хоть пепел стряхивайте, ласково сказал тот. Она отвернулась. У дверей появился незнакомый худощавый человек, чёрные волосы, быстрые глаза. Он энергично подошёл к их столику, успев по дороге пожать четыре руки. Поцеловал Соню, протянул руку её соседу, поклонился Маше и Дуне. Потом поздоровался с соседями и присел к ним, исскоса поглядывая на Соню, которая опустила глаза. И продолжала что-то сосредоточенно выводить на салфетки. Дуня показала мне новошедшего глазами и подняла брови. Все уже достаточно пьяны. Её по-настоящему волновало только то, что рядом сидит Ларик. А с соседнего стола тем временем полетели стрелы. Идите сюда. И весь стол вдруг вспархнул женскими голосами. Садитесь с нами. Вы очень понравились вот этому юноше, только он стесняется вам сказать. Юношу Маша знала прекрасно. Он был лысоват, рубашка на выпуск, и пухлые губы разъехались по его лицу в пьяной улыбке. Звали его Швейкин. А вот он, кажется, напрочь забыл, что уже волочился за ней на прошлой неделе. Дуня тогда утащила Машу из-под его пьяного поцелуя, и он ткнулся прямо в бармена. Маша поглядела на подругу, надеясь на помощь, но Дуня весело ждала её реакции, как и все остальные. Это всё чистая правда. Я хочу пригласить вас на свидание, пробасил Андрей Швекин на весь зал. Ларик тоже обернулся к Маше одним глазом. Внутри у неё всё нехорошо сжалось, как перед выходом на сцену. Она допила виски, стала спокойней, но узел в животе не развязывался. Её вдруг такая злость взяла. Куда? Маша старалась говорить громко и чётко, но голос подрагивал. Выберите место. Вы какую кухню любите? Все улыбались, кроме Сони, которая не отвлекалась от своих записей. Маша приободрилась. В ресторан? Это так скучно. Какого же чёрта вам надо? Пойдёмте в зоопарк. Казалось, что грохнул хохотом весь зал. У меня дома такой зоопарк, скажу я вам. Швейкин парировал, девицы хихикали. Ларик, наверное, улыбался, она не видела. Всем было весело. Вдруг ей тоже стало весело. А почему бы и нет, собственно? Тёплая компания, все благодушные, болтают непринуждённо так. Вот за соседним столом друзья сидят, давно, наверное, не виделись, отмечают, а она с подругами, любимыми. И все всех знают и любят, наверное. В животе растекались виски, Говор вокруг обволакивал уши, успокаивал. Ей хотелось простоты. Она завидовала людям за соседним столом, которые пусть развязно болтали, но уж точно не думали о чём-то грустном и постороннем, и не переживали по пустякам, как она. Ведь Ларик, ну, Ларик, ну и что? Сидит с друзьями спокойно, водку пьёт. А чего бы она хотела? чтобы он ей на шею бросился, дура какая. И она встала и отправилась в уборную. Присела там на стульчик у зеркала, глянула в него на секунду, не твёрдой рукой поправила волосы. В одной из кабинок меж тем раздавались неясные всхлипы, шуршание и сдавленный шёпот. "Наркотики нюхают", вдруг догадалась Маша. Она сдвинула коленки и туго обтянула их своей трикотажной юбкой. Получилось два твёрдых тёмно-коричневых бугарка. Она приподняла одну ногу, потом вторую, бугарки двигались. Потом по очереди бугарки методично задёргались. Механизм, догадалась Маша, коленный вал или коленчатый, внутри каждого из нас есть механизм. Машу мутило. Дуня, зашедше в туалет, застала её уткнувшейся в колени лицом. "С тобой всё в порядке?" "Да, я просто в тишину захотелось, короче." "А там что?" Бросила из-за спины Дуняша, повернувшись к зеркалу. "Занята. Не знаю, трахаются, похоже," соврала Маша. Дуня удивлённо покосилась на неё, но промолчала. Зашедшая за дуни дивиться, испуганно отскочила от машинного стула и заинтересованно посмотрела на неё с безопасного расстояния. Тут дверь в загадочную кабинку тихо отворилась, и оттуда невозмутимо вышел тот самый кудрявый и худой, с которым Ларик разговаривал. "Понимаешь", быстро отвечал он непонятно кому. "Ты моей бабушке Вади, объясняй, что унитаз посреди музея это искусство. Три девицы в туалете беззвучно на него воззрились, а он как ни в чём не бывало продолжал прерванную беседу. И мне не объяснишь, прорычал вывалившийся из-за его спины Швейкин. Фигня это потому, что полная. Моя бабушка меж тем считает, что это от безысходности, возразил его товарищ, намыливая у раковины руки. А я говорю, фигня полная. Швейкин заметил девиц и, подойдя к зеркалу, вдруг наглейшим образом цыкнул на незнакомую блондинку. Она чуть не выронила сумочку и выбежала из уборной вон, ни жива, ни мертва. Современное искусство, продолжал он, искусство грамотной раскрутки правды девчонки. Они кивнули. Ужасно это всё и безнравственно, вздохнул Швейкин. Его собеседник меж тем пригладил виски перед мойкой и повернулся к выходу. Дамы, торжественно обратился Швейкин к девочкам. Вы не хотели бы сейчас отправиться со мной на крышу прекраснейшей гостиницы, пить шампанское и читать до рассвета стихи юнны моряц? Дуня собралась хихикнуть, но не успела. Огромного Андрея, худой его приятель вытащил из туалета за шкирку. "Дамы", донеслось из-за двери. Дуня с Машей остались одни. Маша уже не сидела, скручившись на стуле, она поднялась и стояла у зеркала перед краном с бегущей водой. Когда они вышли, за их столом оставался один белобрысый парень. Он внимательно рассматривал мятую салфетку. Соня сидела за пианино, а над ней нависал кудрявый из туалета. Он мешал официантам стоя на пути, но они аккуратно огибали его, балансируя подносами. Вокруг всё вертелось и шумело в ушах. Болтовня окутывала уши, как шум прибоя, или тёплая шапка, напяленная мамой против воли. По дороге к столу вдруг встала спина в дорогом пиджаке, желавшая видно что-то сказать, и не сумев, опустилась. Ухмылялся бармен, глядя на неё. Дуня застряла у стойки с какой-то молодёжью, а Маша прибиралась к одинокому парню за своим столиком. Прибиралась, протискивалась, пока её не схватили за юбку. Она развернулась, вырвав подол из-за подний так резко, что он чуть не треснул. Снизу вверх на неё большими голубыми глазами смотрел Швейкин. Он поднял руки, сдаваясь, и обезоруженно улыбнулся. Маша стояла над ним, совершенно не понимая, что делать. Возмущение было выливать некуда. Швейкин смотрел на неё масляным детским взглядом, как на мороженую. В ней даже зашевелилось уважение. Он хотел добиться её внимания и добился. На самом деле, Он дернул ее хулигански и бездумно и наобум. И от нее требовалась реакция. Она последовала с третьей стороны. «Ты ему очень нравишься, садись к нам», неожиданно сказал Ларик. Маша торопела. Швейкин тоже удивился, но быстро нашелся и притянул Машу прямо к себе на колени. Две его соседки захихикали. От Швейкина пахнуло... жарким алкогольным дыханием. Он осторожно наклонился и чмокнул её в щёку. Губы у него были мягкие, кожа гладкая. Маша устроилась поудобнее, свесила ноги на бок и попросила налить воды. Она смущалась, и её это раздражало. Ей было неуютно, и она хотела почувствовать себя так же свободно, как остальные. но у неё не выходило вокруг были незнакомые девушки красивые и улыбчивые она понимала что швейкин пьян и что наверное надо уйти но маша чувствовала что легче ей от этого не станет и осталась швейкин через её локоть чоклся со своими дамами дуня щебетала у стойки соня всё ещё торчала у пианино а молчаливый пареньок из-за их стола исчез. Ларик сидел напротив и улыбался. Маша разозлилась бы на него, если бы ей не было так неуютно. Она немного демонстративно перекинула руку через плечо Швейкина и заболтала ногами. 15 минут она сидела и тянула воду, изо всех сил стараясь выглядеть непринуждённо. Потом потянулась в сторону Швейкин удержал её за талию. Мне неудобно, сказала Маша. Я сяду рядом. Она перестала думать, просто разглядывала людей вокруг, и едва заметила, как Соня чмокнула её в щёку на прощание и исчезла. А с ней пропал их удаччавый кудрявый парень, вежливо подав Соне шарфик. Понемногу ей становилось легче. Она посмотрела на себя в тёмном окне, И увидела, что сидит в интересной компании, что все весёлые и красивые и готовы в любой момент что-нибудь устроить. Ларик смотрел на неё ласково и смотрел даже чаще, чем на красивых соседок. Понемногу ей стало удобно и радостно. Швейкин в это время рассказывал про какую-то важную шишку, который жил якобы с женой своего сына. И прекрасно от этого выглядел. Какая дурацкая сплетня, вдруг громко бросила Маша. Он замолк, Ларик удивлённо посмотрел на неё поверх очков, дамы улыбнулись. Ну, почему дурацкая? Очень даже милая сплетня, как ни в чём не бывало отозвался Швейкин. Может, прогуляемся, выпьем и пойдём сразу? Ларик разлил остатки из графина. Гулять пойдём с нами? Она так обрадовалась, что смогла только кивнуть и спряталась за рюмкой. Когда они выходили, в зале уже заметно подело. За соседним столом сидел один белокурый паренёк и мял салфетку.